Глава 24. О птицах и двойниках. Я много раз думала, какая она эта жар-птица, представляла её в своих фантазиях, но мое воображение даже близко не подошло к реальности. Для начала жар-птица оказалась меньше, чем я предполагала, размером с крупного ворона. Но от этого она не стала менее прекрасной, лёгкой, изящной, удивительно гармоничной и ослепительно яркой. с длинным, похожим на павлиний, хвостом. Она была соткана из огня. Перья, крылья, хвост, хохолок на голове. Пламя переливалось, меняло форму, разбрасывало искры в стороны и даже тихонько потрескивало. Огонь жар птицы восхищал и пугал. Пожилая она могла бы спалить лес дотла, но пока он не причинял вред ни перьям, ни листве. Я застыла с открытым ртом, засмотревшись на чудо магии. Аннабель с исчадием и те притихли где-то позади меня. Жар-птица сидела на ветке на уровне моего лица и с не меньшим интересом изучала меня. Ее, будто отлитая из золота голова, наклонялась то в одну, то в другую сторону. Распахнутые крылья топорщились янтарными перьями. — Это ведь ты! — я не спрашивала, а утверждала. — Ты перенесла меня в этот мир, но зачем? Жарптица повела крыльями в ответ и что-то по-птичьи прощебетала. О нет, только не это. Магические животные не говорят на человеческом языке. Я убедилась в этом на примере ещё один, но надеялась, что жарптица выйдет в ограничение. И тут такое разочарование. Я привалилась спиной к ближайшему стволу. Выходит зря, я и тащилась в этот ненормальный лес, всё напрасно. Я всхлипнула. После всего череш, что прошла в чужом мире, моя нервная система в конце концов не выдержала нагрузки. Я уже приготовилась всласть порыдать, но тут же рптица заметила моих спутников. Ищади она проигнорировала, а вот она бэль её очень заинтересовала. Жерптица тоже видит призрака, одно это говорило о уровне её магии. В следующий миг пернатая сорвалась с ветки и полетела прямиком к призраку. Прогони её, завязала она, более размахивая руками, словно ветряная мельница лопастями. Она меня сожрёт. Я сильно сомневаюсь, что магические животные питаются привидениями, произнесла я, а потом велела: Стой смирно, Анабель. Но призрак меня не послушалась. Она носилась между деревьями, пока жар птица летала за ней. Анабель была так напугана, что даже забыла, ей не обязательно огибать деревья. Она спокойно может пройти сквозь них. «Убери от меня руки!» — выкрикнула Аннабель и тут же поправила себя. «То есть крылья!» От воплей призрака закладывала уши. Повезло, что ее не слышат другие люди, а не то она бы навела шороху в лесу. Несмотря на всю изворотливость Аннабель, жар птице удалось ее обхитрить. Пернатэ совершила обманный маневр, направив призрака в одну сторону, а сама зашла с другой. В какой-то момент они столкнулись лицом к лицу прямо посреди небольшой поляны. Аннабель от неожиданности застыла. Всего на миг, но жар птицы этого хватило, Анна дернулась вперед и коснулась крылом кулона на шее призрака. До этой секунды я была уверена, что дотронуться до Аннабель невозможно. Ни до какой ее части, в том числе до одежды и украшений. Исключение — прикосновение самой Аннабель ко мне. Но это, как говорится, другое. Жар птица разрушила и этот миф. Она не просто коснулась кулона, а зажала его в кулаке. Так, стоп. Какой кулак? У птиц нет рук. Я бы ещё поняла, хотя она кулон клювом. Я протёрла глаза, но странная картина не развеялась. На поляне лицом к лицу стояли две девушки, одна удивительнее другой. Первая призрак, а вторая почти точная копия меня. Да это же — Эльвинг! — вздохнула я и сползла по стволу дерева вниз. — Вот так встреча! Первой в себя пришла исчадие. С радостным визгливым лаем она бросилась к хозяйке. Подпрыгивала, скулила и ластилась, а еще махала хвостом так яростно, что аж попа ходила ходуном. Как бы ни описалось от счастья. Я слышала, с маленькими собачками такое бывает. — Я тоже рада тебя видеть! — улыбнулась баллонки Эльвинг. Ты молодец, хорошо выполнила мой приказ, охрантель Виеру, я тобой горжусь. После этих слов стало ясно, почему Ищадия таскалась за мной всё это время, причём явно против своей воли. Вот только я бы поспорила насчёт хорошо выполнила приказ. Меня в присутствии балонки несколько раз убили. Элвинг между тем переключилась на Анабель. "Стои смиренно", велела она призраку. "Я не причиню тебе вреда". Она быль послушно застыла. Правда, вряд ли ей жела니 помочь скорее из суе верного ужаса. На лице призрака читалось высшая степень шока. "Что ты такое?" пробормотала я, понемногу приходя в себя. Эльвингса изволила повернуться в мою сторону, или правильнее назвать её жарптицей. "Я что-то запуталась". В глазах девушки танцевало пламя. Оно же нет-нет да проскальзывало змейками по коже. Эльвинг было не просто удерживать человеческую форму, и помогала ей в этом именно подвеска Анабель. Это кулон из аманита, пояснила Эльвинг, магического камня, добываемого высоко в горах. Благодаря кулону я могу снова принять человеческий облик, но лишь пока касаюсь его. Эльвинг говорила и выглядела дружелюбно, и я, смелев, поднялась на ноги и даже рискнула подойти ближе. У меня столько вопросов, пробормотала я. Я пришла, чтобы ответить на них, кивнула Эльвинг. Но времени мало, поэтому спрашивай о том, что по-настоящему важно для тебя. Я растерялась. Как из сотни вопросов выбрать тот самый? Несколько секунд я лихорадочно перебирала их в голове, а потом выпалила: "Какого чёрта? Если не вдаваться в подробности, это, пожалуй, самый важный вопрос. Он вмещал в себя всё разом. Какого чёрта именно я, какого чёрта Эльвинг подменила себя?" Какого чёрта мне теперь делать? В конце концов, какого чёрта она решила, что имеет право рушить мою жизнь? Надо отдать Эльвинг должный, она поняла меня правильно. Грустно улыбнулась и ответила так же кратко, разом на все мои: "Какого чёрта? У меня не было выбора. Прости. Я редко лишаюсь дара речи, но это был тот самый случай. Разве так можно?" Растоптать чужую судьбу, а потом просто сказать «прости», как будто это что-то меняет. Мою жизнь это не вернет. Эльвинг поняла и это, и поспешила пояснить. — Дядя травил меня с детства маленькими порциями яда. Он все точно рассчитал, к моменту вступления в наследство я должна была умереть. — Вот ведь гад! — не выдержав, перебила я. Зря я его пожалела и отпустила в поместье. Надо было обвинить в попытке убийства. Теперь-то уже поздно. Следов яд давно не осталось, всё излечило бессмертие. Но дяде лучше не показываваться мне на глаза, иначе я за себя не отвечаю. Вы, я поняла это слишком поздно, продолжил Ирвинг рассказ. Когда здоровье было уже не поправить. Под конец дядя вовсе продал меня Аршеру Моргэри. Впрочем, это уже не имело значения, я была обречена. И ты решила стать жарптицей, чтобы спастись? догадалась я. Невозможно просто стать магическим животным, поправила меня Анабель. Люди на такое не способны. Люди действительно не могут стать магическим животным, даже если получат от них дар, согласила Селвинг. Но вот магическое животное в состоянии стать человеком, если пожелает. Для этого им надо коснуться манита, я начинала понимать. Когда-то магические животные принимали человеческую форму и жили в мире с людьми. Но люди завидовали им. Ведь у них была магия, а у людей нет. Не вздохнула. Знаю я, чем заканчиваются подобные истории. Увы, и это не стало исключением. А потом люди поняли, что дар можно присвоить силой, убив его обладателя. Закончила Эльвинг экскурс в местную историю. Так началось противостояние между магическими животными и людьми, длящиеся вот уже много столетий. Животные ушли в лес и отказались от человеческой формы, Она стала им противна. Отныне этот облик ассоциировался с их убийцами. "Как же так получилось, что ты магическое животное?" спросила я. "Родилась же ты человеком?" "Я всего-навсего полукровка", пояснила Эльвинг. "Моя мама была родом из зачарованного леса, а отец обычный человек. Они встретились и полюбили друг друга. Ради отца мама отказалась от своей животной пастаси и ушла жить к людям. Но их история закончилась плохо." Алчность и зависть брата моего отца привела к гибели родителей и едва не погубила меня саму. У меня был всего один шанс спастись, навсегда отказаться от человеческого облика и стать магическим животным. Только так магия могла меня исцелить, но нельзя было просто исчезнуть. Меня бы стали искать и не успокоились, пока не нашли. «Вот тут тебе понадобилась я, твоя копия из другого мира». но все это время я была уверена, что попала в чужое тело, в своего двойника. «Нет», — качнул головой Эльвинг, — «я перенесла в этот мир твое родное тело». «А как же болезнь? В своем мире я была здорова». «Я передала ее тебе во время нашего обмена так же, как передала брак с Аршером». «Если бы я резко выздоровела, это вызвало бы вопросы. Болезнь нужна была еще и для того, чтобы активировать дар бессмерти. А для этого, как тебе известно, — Необходимо умереть. Вот только меня вытолкнули из окна ещё до того, как я умерла от болезни. Ты всё хитро провернула. Как тебе удалось? На свадьбе никто даже не заметил подмену, хотя всё случилось прямо у них на глазах. Это высшая магия, такое возможно сотворить только один раз в жизни, и то необходимо принести серьёзную жертву. Например, я пожертвовала человеческим обликом. Я не могу его принять без аммонита. — Хитро ты всё провернула, — призналась я. Никто ни о чём не догадался, но обо мне-то подумала. Я ведь могла погибнуть от проклятия. — Я поделилась с тобой даром бессмертия и оставила для охраны исчадие, — ответила на это Эльвинг. — Тебе ничего не угрожало. Я не желала тебе зла, и сейчас не желаю. — Тогда скажи, как мне вернуться домой, — потребовала я. Эльвинг отвела взгляд и промолчала. У меня закралось нехорошее подозрение, и через миг она его подтвердила. «Никак», — призналась Эльвинг, — «это путешествие в один конец». «Но мои сёстры... Я что же, их больше не увижу? А школа, ученики и вся моя жизнь...» Я перечисляла людей и вещи, по которым ужасно скучала и не могла остановиться, а слёзы катились по щекам. Я всё-таки заплакала, не сдержалась». Так страшно и одиноко, как в тот момент мне ещё никогда не было. Всё образуется, ты привыкнешь к нашему миру, он не так плох, как ни странно, успокаивать меня принялась Анабель. А ведь это плохая новость в том числе для неё. Я останусь в её мире, но не умру. А значит, проклятие не сбудется. Анабель будет вынуждена следовать за мной до самой моей смерти. Кошмарная для нас обеих перспектива. Эльвинг тем временем престыженно опустила голову. Прощение она уже просила, больше ей добавить было нечего. Я вроде и злилась на её поступок, но в то же время сочувствовала её ситуации. Умирать никому не хочется, тем более молодым, когда жизнь только начинается. На поляне повисло неловкое молчание, но именно благодаря нему мы расслышали шорохи. Кто-то крался в нашу сторону. Ты привела ловчих? Глаза Эльвинг полыхнули огнём негодования. "Нет", замотал я головой, ничего подобного. Но Эльвинг не слушала мои оправдания. Она резко отпустила кулон на нобель и в миг превратилась обратно в жар-птицу. Поляну мигом залило сияние огненно-золотых перьев. Жар-птица взмахнула крыльями, набирая высоту, и в тот же миг на поляне стало тесно. Из заближайших деревьев и кустов выскочили ловчие с сербалетами на перевес. "Стойте!" закричала я в ужасе. "Не трогайте её!" "Вы меня не слушали." Один из ловчих оттолкнул меня с дороги, чтобы не мешалась. Я едва не упала навзничь, но чья-то сильная рука поддержала в последний момент. Я посмотрела на своего спасителя и узнала Аршера. "Ты?" выдохнула он не стал оправдываться, только коротко кивнул и скомандовал своим людям: "Поймать жарптицу живой!"